Глава 4. Эту ночь я провожу в комнате Марии, и несколько часов подряд таращусь на росы пнёновых звезд на потолке, чтобы наклеить их понадобился целый день. Моя малышка рисовала в своем толстом альбоме цветы и с восторгом смотрела, как я взбираюсь на стремянку и лепила всю эту красоту. Дядя. Какой к черту дядя? Бабушка и дедушка, родственники. Откуда, если я не заверил меня, что у него почти никого не осталось? Те, кто есть живут в Европе, а связь с ними он не поддерживает, не поддерживал. Странно все это, говорит Ирина за завтраком. Вчера мы почти не обсуждали произошедшее, поскольку обе ко глупые подопытные мыши попали в тупик и не понимали, как из него выбраться. Мы даже и не поужинали толком. Какой-то старший брат Яниса явился сюда спустя пять лет, брата, которому ничего тебе не рассказывал. Через пять лет, повторяет она одно и то же, потому что — Черт возьми, все это действительно не укладывается в голове. Ты веришь в существование какого-то письма? Я не верю, что я не смог так поступить со мной, отвечаю, размешивая сахар в кружке с чаем. Мы хоть и были знакомы всего ничего, но стали близки друг другу. Если этот виттанный впрямь его брат, тогда почему за все эти десять месяцев, что мы провели вместе, я ни с разу не упомянул о нем? — Значит, никакого брата у него не было. И нет. Или, смотрит на меня Элина, Янис был первосходным лжелцом. Нет, отрицательно качаю головой. Он не мог так поступить со мной. Янис болел и знал, к чему все шло. Зачем бы ему это делать? Но тогда откуда же Витан знает о тебе, что тебя вычислили за неуплату, что ты осталась без крыши над головой, скиталась из одной общаги в другую? Голос Илин срывается, виноватый взгляд замирает на моем лице. Извини меня. Делаю вид, что мне ни горячо, ни холодно, но по правде я ненавижу, когда даже жалкие обрывки тех мрачных и постыдных для меня дней всплывают в памяти. У него часы на правой руке. Что? не понимает меня подруга. Я не сносил часы на правой руке. Однажды я спросила, почему, ведь принято носить на левой, вроде как. А он ответил, что правая рука и главное. Она пишет, перелистывает страницы, наносит удары и совершает множество других действий. Разве она не заслужила полезное украшение? Ясно, так и к чему это? К тому, что Витан тоже носит часы на правой руке. «Ну, — усмехается Элина. Это не показатель их родственных связей, но я понимаю, почему твой взгляд подмечает такие детали. Ты вроде и уверена в честности Яниса, но в то же время не можешь оставить без внимания имеющую место быть вероятность обратного. Поднимая лицо навстречу слабому утреннему ветерку, До вчерашнего дня завтраки на террасе делали меня еще счастливее, чем я есть. А теперь это просто крепкий кофе с видом на густой зеленый газон, который нужно подстричь через пару дней. Поганное настроение не позволяет насладиться привычной красотой. Между нами с Янисом были отношения, которых я никогда не могла себе представить. Сначала на бумаге, вспоминая у себя, у которой почти не осталось иного выхода, недоверчивая, раздавленная, не солнце впереди, Я рискнула спрыгнуть с высокой скалы в глубокое ледяное море. Оно оказалось теплее объятий родных стен. А потом вот так, вживую, глаза в глаза, смотрю на Элину. Мы стали настоящими друзьями в условиях чрезвычайно ограниченного времени, но с огромнейшим списком целей и задач. Я даже не помню, в какой момент времени все эти формальности перестали иметь значение лично для меня. Черт возьми, мы так много говорили обо всем на свете. Не выдерживаю натиска собственных мыслей, выхожу из-за стола и прижимаюсь животом к деревянному ограждению, по которому зящно плетется пышная красавица роза. Если бы у него была семья, родители, брат, разве не сказал бы мне? Ведь это важно. Я носила под сердцем его ребенка, и он не сообщил мне об этом. И свалился же этот тип на наши головы, вздыхает Элина. Я всю ночь не спала, пыталась найти объяснение пугающей информативности этого брата но всё действительно сводится к тому, что это заслуга Яниса. Если Витаны правда его брат, который хочет познакомиться с племянницей, мне совсем не нравится, как это звучит. Моментально застревает ком в горле, клыки застряются, как у вампира. Тогда это желание объясняет его молчание, продлившееся почти пять лет. В таком случае Витаны впрямь только на днях узнал о нас с Мари. Но от кого узнал, если Яниса нет? Понятия не имею. Может, какой-нибудь друг помог или Черт! Мои пальцы больно впиваются в плечи. Почему он не рассказал мне о своей семье? Сколько же мы говорили, сколько гуляли и трещали и без умолку, а он Поворачиваюсь к Илени, смесь тоски и разочарования оседает в душе. Почему же он не рассказал мне? Тогда ответь на тот же вопрос. Подруга склоняет набок голову, яркие завитушки падают на ее бронзовое лицо. Почему ты не рассказала ему о своей семье? Это не одно и то же. Тут же отворачиваюсь. У меня-то её действительно не было. Но она была Лея, и есть до сих пор очевидно, как и у Яниса. Давай не об этом, Лена терпеливо вздыхает. Ты пробовала найти Витана в интернете? Разумеется, отвечает сквозь зубы. И если они с Янисом родные братья, значит, фамилия у них одна, либо Витан Миллер никогда не регистрировался ни в одной социальной сети, либо у него другая фамилия, а это значит, что я потратила целую ночь своей жизни на бессмысленные поиски, бессмысленные убеждения и слишком тревожные мысли, потому что на моих нервах решил поиграть настоящий мошенник. Правда, попадались огромные статьи о каких-то зданиях. Я только глазами пробегала, потому что там все очень за умным языком написано. И этот архитектор Витан Миллер. Но ты ведь не считаешь его мошенником, говорит Элина после продолжительного молчания. Обидно, конечно, что с такой привлекательной внешностью он совершенно не располагает к себе. по правде говоря, Витан отталкивающий. Я была в ужасе, когда ты заявила, что выцарапаешь ему глаза. Не сомневаюсь, что ты любому наваляешь, кто посмеет приблизиться к Мари. Но до этого хулигана нужно еще допрыгнуть. Бросив взгляд через плечо, встречаю с доброй улыбкой заострённых губ. Знаю, ты рада, что я здесь. Читаешь мысли, соглашаюсь. Они с Янисом похожи? Сложно сказать. Когда мы познакомились, он уже выглядел нездоровым, но он тоже был высоким, темноволосым волосым А фотографии? Ты видела, каким был Янис до болезни? Нет, я не изъявляла желания, потому что не хотела, чтобы он сравнивал себя прошлого и настоящего. Я видела, что он был очень одинок. И чем скорее увеличивался мой живот, тем глубже становилась печаль в его глазах. Он как будто испытывал тоску вовсе не по своей привычной жизни, в которой дорогой алкоголь и деньги лились рекой. Его угнетало что-то совсем другое. И тебя это не насторожило? С чего бы? И моя душа в тот период переживала не самые лучшие времена. Да и я уже была беременна. Этот дом официально стал моим, и все пункты нашего договора я выполнил раньше установленных сроков. Мы много общались, гуляли по пляжу, смеялись. Нам было очень хорошо вдвоем. Янес все время называл меня пузатой мамочкой, улыбаясь, вспоминая. Охо-хо. -хо, хо Сегодня пузатая мамочка стала еще больше. Надо срочно купить огромные хозяйственные весы, а то домашние скоро треснут. Смеюсь и я смахнух одинокую слезинку. У меня не оставалось повода сомневаться в нем. Мне было очень хорошо с ним. Элина снова вздыхает и становится рядом. Еще только утро, а солнце уже поджаривает волоски на коже рук. Разговор о Янеся перенес меня в прошлое, в котором со мной случилось настоящее чудо. Именно он стал им для меня. Даже сейчас мне становится страшно от мысли, что в ту ночь, когда я выслушала его странное предложение, я могла сделать иной выбор. Что со мной было бы сейчас, окажись я тогда не такой смелой? Этот разговор расстроил тебя, констатирует Элина, легонько подтолкнув меня плечом. О чем ты думаешь? О том, что даже если этот и впрямь родной брат Яниса, о котором он мне не сообщил, для меня это не имеет никакого значения. Я до конца своих дней буду благодарна Янису за все, что он сделал для незнакомки в баре, которая слишком громко рыдала в женском туалете. Если он последние месяцы своей жизни посвятил ей, а не семье, значит, на то была веская причина. В любом случае нас с Марией это не касается. Она носит мою фамилию, а в свидетельстве о рождении нет никаких данных об отца. Я не сам настоял на этом, чтобы мы могли спокойно путешествовать по миру, а я не бегала по нотариусам и прочим конторам за всякими разрешениями. Он всегда хотел максимально упростить и нашу жизнь. И Я ничуть не сомневалась в искренности его намерений. Возможно, что это не единственный аргумент, почему он был за прочерк в графе отец, задумчиво говорит Елена. Ты ведь помнишь, что Витан сказал вчера? Да, перебиваю, стремя воинственный взгляд вперед. И Это тоже стало причиной моей бессонницы. У него нет никаких прав на Мари. Ни у кого черт возьми, поджимаю губы. Я ее мама. Я единственный родитель. Для Яниса было важно само появление его ребенка на свет, а не формальности. Поэтому пусть засунет в задницу свои нелепые хотелки. И вообще, хватит уже об этом. Согласна? Ты здесь уже второй день, а мы все еще говорим о моей жизни. Расскажи мне, как твои дела на работе? Куда поедешь после отпуска? Лея. Улыбается Элина, проведя рукой по моим распущенным волосам. У меня всё как всегда. А вот у тебя действительно появились горячие новости. Даже если мы заговорим обо мне, ты всё равно будешь продолжать думать об этой ситуации с братом Яниса. Я видела его сегодня. Вытаращиваю глаза. Мне становится дурно, что этот тип может прямо сейчас ошиваться в нашей округе. Я решила пробежаться около шести. добежала до набережной, купила мороженое и села на лавочку, чтобы полюбоваться пришвартованными яхтами. Как вдруг на дороге останавливается машина скорой помощи, из нее выходит врач, который вчера была у нас. Я ее по обуви узнала розовые белые горошик кроксы. Она и какой-то мужчина поднялись на яхту с величественным названием «Черный бриллиант. А спустя минут двадцать сошли на пирс. Оказывается, наш новый знакомый живет на той яхте и ему нездоровится, подцепил этот здешний вирус. Живет на яхте? Ага. А я думала, что у таких шишек есть свои личные врачи. Я вот что подумала, если он живет на яхте, значит, он не отсюда и приехал сюда на время. Прошу, давай поговорим о чем нибудь другом. Возвращаясь к столу, испытывая усталость от этого разговора. Вдруг вижу сонную, но улыбающуюся мордочку, торчащую между открытыми стеклянными дверцами. Волосы взлохмочены, на щечке красное пятнышко. Солнышко, ты проснулась? Как ты себя чувствуешь? Мария обнимает меня, я так сильно прижимаю ее к себе, будто боюсь, что вот-вот и -вот ее у меня вырвут из рук. "Можно мне овсяную печеньку", шепчет мне на ухо. "Только если угостишь ею меня".